Глава 16. И вот я вновь в своих апартаментах, но сейчас их просто не узнавала. Камин не горит, постельное белье снято, подушки и одеяло сиротливо лежат на краю кровати. Даже шторы и ковры были убраны. И лишь мои вещи в сундуках и тюках занимали дальний угол. Пропал уют, и комната выглядела нежилой и крайне неприветливой. Я прекрасно помнила тот момент, когда впервые вошла сюда, и как была восхищена роскошным интерьером, а сейчас... Поежившись, обхватила себя за плечи и стала оглядываться по сторонам. Взгляд упал на диванный плед. Не раздумывая, стянула его и накинула себе на плечи, пытаясь хоть как-то согреться. Меня все больше потряхивало и безумно хотелось прилечь. Но, несмотря на предательскую слабость во всем теле, заставила себя растопить камин, понимая, что ночь предстоит весьма холодная, а я и так промерзла насквозь. Опыта разжигания очага у меня особо не было, Но я много раз видела, как это делает Дамир и решила попытаться сама. Сложив поленца горкой, накидала тонкой бересты, похожей на бумагу, и воспользовалась специальным устройством, похожим чем-то на огниво. Казалось бы, огонь мгновенно вспыхнул яркой приветливой искрой, но уже через секунду мой костер потух. Еще одна попытка, вновь провал, и еще. Я уже совсем отчаялась, когда в дверь моей комнаты тихо постучали. «Войдите». Ответила я, не понимая, кто мог ко мне прийти в столь позднее время. «Госпожа!» На пороге появился Дамир со стопкой белья в руках, а за ним и бурак с подносом. «Моя госпожа, как же так?» Я шагнула к нему и, заглядывая в лицо, задала один единственный вопрос. «Тебе сильно досталось?» «Все хорошо, госпожа», — ответил мужчина, чуть улыбнувшись кончиками губ. «Не переживайте». «Точно?» — уточнила я и чихнула. И тут началась суета. Дамир усадил меня в кресло и вручил чашку с горячим бульоном, укутав мои ноги в плед, а сам стал быстро растапливать камин. Несколько ловких движений и дрова весело затрещали. Скоро будет тепло, улыбнулся мне мужчина, подкидывая еще охапку дров. Бурак тем временем заправил постель, взбил подушку и принес откуда-то два пушистых ковра. Один постелил у кровати, а другой по центру комнаты, а затем, поклонившись, молча ушел. Он явно был расстроен, и я не понимала, почему. Что с бураком? Почему он такой печальный? Госпожа Умида сегодня устроила нам взбучку и требовала выдать ваше местонахождение. Она почему-то была уверена, что мы знаем, но молчим. Мать правителя утверждала, что у вас с подругой явно был какой-то коварный план. И слуги просто должны были хоть что-то слышать. Нам с трудом удалось убедить ее, что мы ничего не знаем. Мурак расстроен, потому что у него опять произошел инцидент с наложницей. Хотя и не был вашим слугой. Он боится, что его вышлют из дворца, а ему очень нужна работа, впрочем, как и каждому из нас. Ох, вздохнула я, чувствуя себя совсем виноватой. Простите, что все так получилось, но я не могла поступить иначе. Завтра же поговорю с Умидой и скажу, что ни ты, ни он ничего не знали. Не надо, махнул рукой Дамир. Почему? Потому что госпожа приказалась с сегодняшнего дня нам обоим прислуживать только вам. А значит, мы остаемся в замке на полгода. Я этому очень рад. А для новых девушек, которые вот-вот прибудут во дворец, госпожа пригласит других слуг. «Вы простите, Бурака, просто он очень впечатлительный и не всегда умеет скрывать свои эмоции». «Подожди, ты сказал новые девушки?» — уточнила я. «Новый гарем?» «Да», — мужчина кивнул. Госпожа Умида несколько дней назад разослала гонцов с сообщением о том, что дворец вновь открывает свои двери для потенциальных невесты и намерянок. Портал обычно действует несколько дней, а значит, у подданных было время, чтобы поймать свою удачу и найти ту самую, которая сможет покорить сердце правителя. «Вот чёрт!» — выругалась я, совсем позабыв о том, что на смену одним девушкам приходят другие. В моём сердце стало расцветать цветок ревности, и ничего с этим я поделать не могла. Делить внимание любимого мужчины я была не готова. «А ты не знаешь, где сейчас Ферхат? Когда правитель вернется? Дамир покачал головой. после торжественного прощального ужина он сразу же уехал, и когда вернется, я не знаю. Двери гарема пока будут закрыты, но как только правитель прибудет в замок, новых девушек тут же привезут во дворец. «Понятно», — вновь чихнула и шмыгнула носом. «Жаль, что с ферхатом нельзя связаться». «Госпожа, вы заболели. Ложитесь скорее в кровать, а я вам сейчас принесу лечебный травяной отвар», — сочувственно произнес Дамир. «Спасибо», — поблагодарила его. но не стоит беспокоиться, все в порядке. «Ложитесь и не спорьте», — строго сказал он и вышел из комнаты. Я действительно чувствовала себя крайне отвратительно и поэтому решила послушаться его. На белоснежной подушке лежала новенькая черная ночная сорочка. Переодевшись, улеглась в кровать, вдыхая приятный легкий аромат сирени, исходящий от постельного белья. Слабость охватила мое тело, и я даже немного задремала, пока меня не разбудил Дамир. «Госпожа, вам необходимо это выпить». Он протянул мне небольшой серебряный кубок. Нужно прежде всего согреться, чтобы окончательно не заболеть. А я сейчас еще подкину дров в камин. Я молча посмотрела на него, а затем перевела взгляд на предложенный напиток. И моментально вспомнился завтрак перед нашим отъездом и крохотные рюмочки. В голову закралась тревожная мысль, и не спросить я не могла. «Что это?» «Травяной отвар», — последовал ответ. «Пейте, он поможет вам». «Точно?» «Дамир, я тебе доверяю». И если это тот самый эликсир, что давали девушкам утром, я умоляю, скажи правду. Госпожа, это лекарство. Мужчина побледнел и растерялся. Я бы никогда не посмел. Он осекся и явно очень расстроился. Прости, прости. Начала я тут же извиняться. Прости, что усомнилась в тебе. И одним глотком опустошила кубок. Отвар был теплым, весьма горьким и отдавал луговыми травами. Отдыхайте, госпожа. Дамир поклонился. Надеюсь, утром вам станет легче. Прошу, не обижайся. Виновато произнесла я, понимая, что незаслуженно обидела преданного мне человека. Все в порядке, отдыхайте. Успокоил меня Дамир. Мужчина направился подкидывать дрова в камин, а я почти сразу уснула. Снилась мне какая-то бессмысленная чушь. А утро началось отвратительно. Голова болела, горло першило, а еще я постоянно чихала. Все-таки надо было признать, я умудрилась заболеть. Дамир поохол, повздыхал и отправился за доктором. Хотя я уговаривала его не поднимать шума и убеждала, что скоро все пройдет. Мне просто необходимо провести денек-другой в постели. Арис явился довольно быстро. Осмотрев меня, он достал из своего чемоданчика различного размера кувшинчики, наполненные разноцветными жидкостями, и стал из каждого добавлять понемногу в пустой сосуд, таким образом смешивая их. Каждый раз при добавлении нового компонента содержимое прозрачного кувшина меняло свой цвет. а когда над огненно-красным раствором пошел густой белый дым, я его вовсе перепугалась. Арис, как ни в чем не бывало, перелил свою адскую смесь в чашку и протянул ее мне. «Пей. Скоро тебе станет легче», — строго произнес доктор. Я скептически посмотрела на подозрительную жидкость и прохрипела. «А это что?» «Лекарство», — Арис чуть наклонил голову, рассматривая меня. «Быстро пей. Сейчас дорога каждая минута. Начать лечение надо было еще вчера». Я, взяв чашку из мужских рук, поднесла ее к лицу и принюхалась. Меня моментально окутал невероятный восхитительный аромат душистой малины. Осторожно пригубила и почувствовала на губах приятную сладость напитка. Глоток, еще один глоток, и чашка опустела. «Спасибо», — поблагодарила я Ариса. «Отдыхай и постарайся больше спать. Тебе нужны силы», — дал рекомендации мне доктор. «Все поняла». Я кивнула, и в этот момент дверь в мою комнату открылась и появилась у Мида. Окинув меня подозрительным взглядом, она задала только один вопрос. «Притворяется?» «Нет, моя госпожа». Арис чуть поклонился, а потом подошел к Умиде и что-то быстро-быстро зашептал. Я пыталась расслышать хоть слово, но, к сожалению, ничего не вышло. Слишком тихо они говорили. Женщина, молча кивая, то и дело бросала на меня тревожные взгляды, а потом повелительно сказала доктору. «Наблюдай за ее состоянием. Держи все под контролем». Нарис поклонился и, подхватив свой чемоданчик, посмотрел на меня. «Снежана, отдыхай. Я загляну к тебе позже». И быстро покинул мою комнату. Умита подошла к моей постели и присела на краешек. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — осторожно ответила я, совершенно не ожидая от матери Ферхата подобного внимания. А еще меня очень заинтересовало, что же такого ей сказал доктор. что она так быстро изменила свое поведение. Ведь женщина пришла с подозрением, что я симулирую, а теперь проявляет такое благодушие и даже сочувствие. Отдыхай, набирайся побольше сил, Дамир присмотрит за тобой. Она заботливо поправила нам мне одеяло. Зайду к тебе вечером. Я потрясенно кивнула и проводила ее задумчивым взглядом. Казалось бы, обычная простуда. Или необычная. Если честно, стало весьма тревожно. Но потом я подумала о том, что вряд ли мне тут позволят умереть, и немного расслабилась, решив, что как только Арис вновь придет ко мне, обязательно вытрясу из него всю правду. Я сидела у камина и мелкими глотками пила малиновую лечебную настойку, искренне не понимая зачем, ведь от простуды не осталось и следа. После начатого лечения все симптомы уже на следующий день исчезли, и чувствовала я себя замечательно. но Арис почему-то настаивал на продолжении приема лекарств. «Выпила?» — поинтересовался доктор, бросая на меня внимательный взгляд. «Выпила!» — ворчливо буркнула и в сотый раз задала ему вопрос, на который так ни разу и не получила вразумительного ответа. «Я чувствую себя замечательно. Зачем вы меня пичкаете микстурами? Может, все-таки расскажете, что со мной происходит?» «Простуда!» — Арис стал спешно собирать свой чемоданчик. «Обычная простуда, Снежана!» протянула я, и поэтому все симптомы исчезли почти сразу, а вы так и продолжаете ко мне приходить три раза в день и поить своими отварами? «Заботиться о наложницах правителя входит в мои непосредственные обязанности», ответил он, «и пока ты болеешь, будем тебя лечить». «Да», — я поднялась и стала медленно надвигаться на мужчину. «И поэтому госпожа Умида проявляет ко мне столь недюжинное повышенное внимание». «Мать правителя — душевная женщина, о доброте которой известна всем подданным нашего государства», пискнул доктор, стараясь обойти меня по кругу и как можно быстрее прорваться к двери. «Она заботится и о вас». Но не тут-то было. Я резко преградила ему дорогу и усмехнулась. «Дорогой Арис, вы это серьезно? У МИДа заботится обо мне по доброте душевной?» «Снежана», — мужчина нахмурился, «я не понимаю, чего вы от меня хотите». «Не поверите, правды». Просто обычной правды. Чуть прищурившись, бросила на него внимательный взгляд. «Неужели так сложно ответить на мой вопрос? Зачем вы лжете?» «Я не угу», — ответил он, явно косясь на дверь. «Мне нечего скрывать от тебя». В последние дни, что доктор, что умида довели вели себя довольно странно. Часто переглядывались, перешептывались и при этом заботились обо мне особенно тщательно. Да так, что волком хотелось выйти, вставать из постели не рекомендуется, питаться часто и много, да еще и строго по часам. Постоянный прием микстур и пилюль, от которых уже тошнило. Я понимала, от меня что-то скрывают. И мне было необходимо это выяснить. Если честно уговаривать Ариса, я устала. Мое терпение лопнуло, и я просто решила воспользоваться проверенным веренным способом. Разозлившись, загнула трехярусную витиеватую речь, приправленную такими ядреными выражениями, что доктор опешил и сел. Прямо на пол сел и уставился на меня большими испуганными глазами. Он явно что-то хотел сказать, но никак не мог собраться с мыслями. «Вы? Как? Вы? Бы? Это?» «Ну, встали бы, что ли?» Мне стало жалко несчастного мужчину, который был ужасно напуган и даже на глазах как-то постарел. Я шагнула к нему, но Арис затрясся и попытался от меня отползти подальше. «Успокойтесь, пожалуйста», — присела рядом с ним на корточке. «Я не хочу вас пугать. Просто расскажите, что со мной». Госпожа Умида запретила. Мужчина быстро осторожно встал и одернул свой удлиненный кафтан. «А мы ей ничего не скажем», — пообещала я. «Мне просто необходимо знать, что происходит. Неужели вам трудно сказать? Зачем устраивать конфликт на пустом месте?» «Я ничего не устраивал», — послышалось в ответ. «Тогда скажите правду, я жду». Мужчина замялся, неловко как-то подхватил свой чемодан и выпалил. «Ваши спящие гены стали просыпаться, а это может быть опасным». поэтому я тщательно слежу за вашим состоянием и постоянно делаю эликсир, позволяющий удерживать магическую силу под контролем. «Чего?» — непонимающе нахмурилась я. «Я все сказал». Мужчина почти бегом бросился к двери, за которой тут же скрылся. «Больше не придет», — промелькнула мысль. Ошеломленно, опустившись в кресло, задумалась о случившемся. Выходила какая-то ерунда. Спящие гены — это какие-то загадки огненной магии, которые вроде как обладали мои предки. Только вот с чего бы им ни с того ни с сего начать просыпаться? От банальной простуды? Да в жизни не поверю. Я заметалась по комнате, не понимая, что теперь делать. Как же не хватало Ферхата, который точно все бы мне объяснил. Но, увы, он уехал, по словам его матери, в гости к другому правителю. И когда вернется, никто не знал. Но паниковать я не стала. Решила, что завтра поговорю с Умидой на чистоту. Думаю, такую важную информацию она не имела права от меня скрывать. Я видела магию Ферхата и прекрасно представляла, насколько она опасна. В конце концов, надо же что-то делать. Когда Дамир принес мне ужин, я поинтересовалась. Ферхат не вернулся? Нет, моя госпожа, я вам сразу сообщу, когда правитель прибудет во дворец. Печально вздохнула, понимая, что остается только ждать, и никто не знает, сколько времени пройдет прежде чем я вновь увижу Ферхата. Ты можешь идти, отпустила я Дамира. Отдыхай, ты свободен. Но ты мне сегодня больше не понадобишься. Утром, как проснусь, сразу позову тебя. Как скажете, госпожа. Он поклонился и быстро вышел. Теперь, когда девушки из горема вернулись домой, никто меня не терроризировал ранними подъемами, а во владениях госпожи Афелии я была единственной клиенткой. Кстати, в глазах местных дам я видела одобрение, а сама распорядительница купальни нечаянно обмолвилась о том, что иногда в отношениях просто необходимо проявить характер. Конечно, Афелия тут же сменила тему разговора, но стало понятно, что местные женщины меня поддерживают в моем безумии. Спать совершенно не хотелось. Ведь я почти целый день провалялась в постели, поэтому, усевшись у камина, решила немного почитать. Дуська не появлялась, наверное, подумав, что я покинула дворец навсегда. А мне ее не хватало. Мысли перескочили на Веру. Интересно, она уже вернулась домой. В своем письме я рассказала о принятом решении, а также попросила присмотреть за моей квартирой. Вернее, предложила ей в ней жить. точно зная, что у нее есть запасные ключи, которые я ей дала давным-давно на всякий случай. Внезапно полена треснула. От неожиданности едва не подскочила, а потом, бросив взгляд на очаг, увидела саламандру. Она, выпучив глаза, некоторое время на меня смотрела, а затем взволнованно забегала туда-сюда. От радости я бросилась к камину. «Привет, дорогая, где же ты столько времени пропадала? Знаешь, как не хватало тебя». Ящерка выскочила из очага на поленницу и подобралась ко мне поближе. Я протянула руку, но хвостатая проказница тут же прыгнула в огонь. «Вот так всегда», — вздохнув, укоризненно посмотрела на нее. «И тем не менее я безумно рада тебя видеть». Моя питомица вернулась, и на душе стало так тепло, а еще появилось чувство уверенности. «Теперь все будет хорошо». Какое-то время, посидев у камина, решила, что пора спать. На грани яви и сна вновь увидела Дуську на соседней подушке и улыбнулась сама себе. Надеюсь, что новый день принесет мне что-то хорошее. А утром меня разбудил Дамир. «Госпожа, просыпайтесь, госпожа!» Испуганно подскочив на кровати, сонно прищурилась. «Что случилось? Не пугайтесь, все хорошо!» Бросила взгляд за окно, за которым уже рассвело, и, зевнув, поинтересовалась. «Если все в порядке, так почему ты меня разбудил?» Правитель Ферхат поздно вечером вернулся во дворец. Я слетела с кровати и, быстро заворачиваясь в пеньюар, попросила. «Отведи, пожалуйста, меня в купальню как можно скорее». Я так и подумал, что вы захотите привести себя в порядок, поэтому и разбудил пораньше. Госпожа Афелия и ее помощницы вас ждут. «Идем». Я почти бежала по коридорам замка. Нет, я летела, будто за спиной расправились невидимые крылья. Сердце трепыхалось в груди, а на лице блуждала дурацкая улыбка. «Да и как могло быть иначе, ведь очень скоро я увижу своего любимого мужчину».